Глава 22. Встреча двух гениев. В военной истории нашей планеты было мало случаев, когда на поле битвы сталкивались два полководца первоклассного дарования, подобных Наполеону и Суворову. Если окинуть широким взором прошедшие эпохи, то можно пересчитать по пальцам случаи, когда сражались более-менее равные друг другу и в то же время талантливый армейский предводитель. Так, например, Александру Македонскому или Чингисхану вообще так и не нашлось достойного соперника. А вот история Древнего Рима даровала нам несколько таких примеров. Это в частности были сражения Ганнибала и Сципиона при Заме, а также Цезаря и Помпея при Фарсалах. Вот, пожалуй, и все. Во время Средневековья из таких битв, известных больше профессионалам военной истории, можно назвать только встречи Тюренна и Конде, двух великолепных французских полководцев, волею судьбы одно время бившихся друг против друга. В наше время, когда появился Наполеон, он тоже так и не нашел себе противника, равного по уму и доблести. Есть нечто мистическое и таинственное в той роковой неизбежности, с которой великие военачальники иногда, следуя причудливым зигзагам судьбы, встречаются на поле боя. Если и существуют высшие силы, которые, как считается, управляют земной историей в угоду своих, сокрытых от нас замыслов, то надо полагать, что они намеренно не пускают выдающихся представителей рода человеческого встречаться в бою, чтобы те своими неожиданными и гениальными решениями не нарушили вдруг спланированный богами ход событий. Видимо, именно по этой причине в той реальности, откуда я родом, Александр Васильевич не дожил каких-то пару лет до того времени, когда он мог скрестить свой меч с французским военачальником. Здесь же В силу сложившихся обстоятельств ему удалось это сделать уже два раза, и сейчас вполне мог получиться третий решающий. Но вот о чем я размышлял, когда мы спешно с императором во главе, со всеми придворными и офицерами высшего командования поспешили на встречу с Наполеоном. А оказалось, что гонец нисколько не преувеличил и ничего не напутал, как мы полагали сначала. Бонапарт, французский император собственной персоной, явился на рубежи наших позиций, чтобы провести переговоры с монархами союзных армий. С чего бы это ему понадобилось, никто не знал, и насколько чисты его намерения мы даже и не могли предполагать. Первоначально, конечно. В нашем стане разгорелись жаркие споры по поводу его появления здесь. Высказывались даже предложения вообще не встречаться с ним. Их авторами были молодые люди из числа золотой молодежи, сподвижников императора Александра, мало еще нюхавших пороху и не представлявших, насколько опасен Наполеон. «Зачем нам вообще встречаться с ним, ваше императорское величество?» – вопрошал граф Куракин – Один из фаворитов императора. Давайте лучше мы просто оттянем время, заставляя его ждать, а сами между тем воспользуемся отсрочкой и уведем армию подальше. Ох, зачем таким людям, не мыслящим ничего в тактике и стратегии, соваться в решении вопросов, стоящих выше их компетенции? Даже ребенку было ясно, что Наполеон вовсе не слепец, которого можно обвести вокруг пальца таким простецким трюком. Едва увидев, что его пытаются провести, французский император просто бросит вперед свою маневренную армию и нагонит нас на марше, атаковав самое неподходящее время, когда мы даже не успеем построиться для сражений. Именно эту мысль до придворных и императора донес Кутузов, поскольку Суворов устал, откинулся на кушетке и прикрыл глаза. «Тогда что же нам делать, господа?» – спросил Александр. «Очевидно, что нам необходимо встретиться с Наполеоном и обсудить с ним его предложение. Он продолжает удивлять нас, явившись в самое неожиданное время. Что мешало ему точно так же появиться у нас на виду и напасть без предупреждения? Однако нет» он чего-то опасается и желает встретиться и обсудить это. Значит, господа, не так страшен зверь, как его нам представляют. Значит, Бонапарт чего-то боится и хочет переговорить об этом». Генералы в целом согласились с мнением царя. «Действительно, если бы французы были так сильны, как донесла войсковая разведка, то они бы и впрямь внезапно навалились на нас» и устроили хорошую трепку. Однако, если Наполеон явился сам и желает переговоров, значит, у него не все так гладко и благоприятно, значит, он о чем-то хочет договориться. «Только нет ли здесь какой-либо ловушки для нашего императорского величества?» вдруг спросил Барклай де Толли. «Что, если это некий коварный замысел со стороны этого двуликого корсиканца?» желающего заманить нашего монарха и взять его в плен, а то и убить. Придворные, в основном молодые, подняли на смех предположение. Действительно, с первого взгляда Наполеону не следовало действовать так вероломно и иезуитски, поскольку после такого хода его репутация среди монархических домов Европы и так не слишком высокая, упала бы совсем низко и его слову больше никто бы не захотел верить. «Так-то оно действительно так!» продолжал упорствовать Барклай де Толли. «Однако не забывайте, мы воюем с человеком, который не постеснялся казнить герцога до да Артуа только из-за того, что посчитал его угрожающим интересом своего трона. Он говорил, а я видел, что под влиянием этой бредовой Но достаточно убедительной теории наши люди начинают задумываться. Мы же сейчас находимся в нескольких сотнях верст от Парижа и представляем гораздо большую опасность для его трона, чем несчастный герцог. Так почему же не воспользоваться этим и не устранить монархическое командование вражеской армии? Говорил генерал, видя, что к его словам прислушивается со все возрастающим вниманием. «Князь Суворов весьма болен, император погиб или захвачен. Представьте, какое волнение и растерянность охватили бы нашу армию! Во всех руководствах по ведению боевых действий такие ходы считаются вовсе не вероломством, а военной хитростью». Он говорил очень убедительно, и даже я задумался над его словами, вспомнив, как в индийском походе враги совершили покушение на Суворова, действуя как раз примерно с теми же целями, о которых говорил сейчас Барклай де Толли. Однако, опомнившись, я сходу отверг эту теорию, поскольку в европейских войнах того времени, все еще использующих понятие чести и достоинства, было немыслимо совершить акт предательства по отношению к руководству противной стороны». Так можно поступать на востоке, где любой ход, способный принести победу, считается разумным. А вот в Европе за покушение на жизнь или свободу вражеского военачальника или монарха во время переговоров считалось бесчестным поступком. За такое собственные солдаты отвернулись бы от Наполеона. Поэтому, сходу отвергнув эту теорию, Я с радостью услышал, как Милорадович говорит то же самое. К счастью, генерал был достаточно убедителен, чтобы развеять подозрения Барклая-де-Толли, и, и император в итоге решил встретиться с Наполеоном, чтобы узнать, чего он хочет. Мы сообщили посланцу, что российский монарх согласен встретиться с французским правителем и предложили встретиться через два часа на нейтральной полосе между двумя армиями в трех верстах езды от нашего лагеря. Там как раз находилось относительно ровное поле, достаточно хорошо просматриваемое со всех сторон, так что любые опасения о вероломном захвате или убийстве можно было пресечь в самом зародыше. Мы выехали из своего лагеря через полчаса после того, Как приехал еще один посланец от Наполеона и сообщил, что французский император согласился на наше предложение. В свете императора собралось два десятка человек, а я, как сопровождающий Суворова, снова оказался в их числе. Кроме того, как выяснилось, навстречу Бонапарт пригласил и других монархов, главы австрийской и прусской державы, а также представители англичан тоже согласились навстречу. Поскольку ехать было далеко, я попросил предоставить повозку для генералиссимуса, и расщедрившийся царь выделил экипаж из своих запасов. И это была карета с открытым верхом, куда запрягли двух смирных лошадей. Я сделал Суворову уколы, отдал таблетки, поскольку как раз наступило время для лечебных процедур. Поскольку это происходило почти в открытом месте, За моими манипуляциями с любопытством наблюдали придворные медики. Закончив, мы поехали вслед за царем, уже удалившимся на значительное расстояние. Пока мы догнали его, я как раз и задумался над тем, почему капризная судьба редко сталкивает на поле битвы двух талантливых полководцев равных дарований. Для охраны императора выделили все тот же гвардейский полк, который еще раньше скорым маршем направился к месту встречи и, добравшись туда, выстроился ровными линиями. Почти в это же время появились части французской гвардии и также построились напротив наших солдат. Кроме того, буквально спустя минуту подошли и австрийские кирасиры, которым предстояло охранять покой, безопасность обоих немецких монархов. Императоры всех держав... Появились почти одновременно Австрийский император и прусский король Подъехали к Александру Появившись со своего лагеря И все вместе поехали на место встречи С западной стороны Я тоже увидел процессию всадников Идущую к нам Во главе которой ехал бледный человек В потертом сюртуке И знаменитой высокой шапке Всадники с обеих сторон Ехали медленно и торжественно Полки стояли с распущенными знаменами, стяги трепетали на ветру. Погода стояла пасмурная и осенняя, под стать грозной сцене, что сейчас разворачивалось на равнине. Я сидел в повозке рядом с Суворовым, который с любопытством разглядывал приближающегося Наполеона. Вскоре всадники приблизились почти вплотную и могли говорить Но сначала все присутствующие лица рассматривали друг друга и молчали. Наполеон в жизни, конечно же, оказался чуточку иным, нежели на портретах, которые я видел до этого. Само собой, ведь там его черты художники приукрашивали или, наоборот, принижали, в зависимости от заказа или своих убеждений. Это был плотный белокожий господин с землистым цветом лица и маленькими, все мгновенно подмечающими глазками. Он быстро оглядел нас всех, выделил императоров и Суворова, сидящего в карете, при этом задержал взгляд и на мне. Наверное, магия его имени все равно влияла на меня, поскольку от его взора я почувствовал тревогу. Закончив рассматривать оппонентов, Наполеон без колебаний приступил к диалогу. «А в братья!» — сказал он на французском с диким акцентом, который был ясно слышен даже мне, носителю другого языка. «Я благодарю вас за то, что вы согласились на эту встречу. Не буду ходить долго вокруг да около. Я считаю, что мы достаточно пролили крови и нанесли друг другу много вреда и ущерба». Наши страны, моя любимая Франция и ваши, разорены войной. Это наносит нам огромный урон. Поэтому я предлагаю на время положить шпаги в ножны и заключить перемирие на год с условием отведения войск в пределы своих стран. Интересный ход. Только вот почему это вдруг ему вздумалось сделать это? Особенно интересен пункт насчет отведения войск. «Получается, что нам, русским, нужно будет совершить марш обратно в свое государство и оставаться там так же, как и австрийцам и пруссакам». Александр и Франц Второй переглянулись, и я увидел в их взорах плохо скрываемое торжество. Ведь они желали именно этого. А теперь цели можно достигнуть, не рискуя жизнями солдат. «Достаточно просто согласиться с предложением Наполеона». Вот только оба были слишком опытными дипломатами, чтобы сразу пойти навстречу предложенным инициативам французов. «Да, война принесла нам немало бед и страданий», — ответил Александр. «Вот только с кем вы заключаете перемирие? Со всеми странами, участницами коалиции?» «Нет», — резко сказал Наполеон и посмотрел в сторону герцога Англии. «Мы готовы заключить перемирие со всеми странами, чьи верховные правители находятся сейчас здесь и только с ними. Со всеми остальными, желающими воевать чужими руками, мы договариваться не станем». Английский лорд сохранил спокойствие и улыбнулся весьма презрительно. «Наша великая держава воюет не только чужими руками, но и собственными», — сказал он. «Позвольте напомнить» что в Голландии действует наш десант, готовый к военным действиям против вас. К тому же мы, англичане, и так ни в коем случае не собирались заключать с вами перемирие с вами, так называемым императором разбойничего правительства, желающего сжечь весь европейский континент в огне войны. Ну что же, англичане не хотят мириться с Наполеоном, и это их право. Это, в конце концов, надо признать храбрый и упорный народ, который будет до конца стоять против любого врага. Однако, какие скрытые камни есть в предложении Наполеона, и стоит ли его принимать? «Так что же, вы принимаете мое предложение?» — спросил император Франции, глядя в упор на союзников. «Сразу видно, что человек поднялся с самого низа, пробив себе дорогу собственной шпагой, и не привык терять драгоценного времени на бесплодную болтовню. Императоры, союзники и прусский король, попросив минутку времени на раздумье, совещались, приблизив коней друг к другу. Судя по их довольным кивкам, я видел, что они готовы прийти к соглашению с Наполеоном, даже несмотря на противодействие англичан. Обернувшись, наконец, они снова вернулись к французскому правителю, поразмыслив «Мы решили, что вполне можем принять ваше», начал был Александр, но тут его прервал резкий голос Суворова. «Ваши императорские величества!» закричал он, махая рукой с кареты. «Я покорнейше прошу вас отклонить предложение французского императора». Александр был готов проглотить язык от ярости. Он покраснел, как рак, Но когда обернулся к генералиссимусу, на лице его сияла самая благосклонная улыбка. На Суворова, чуть приподнявшегося на скамейке кареты, теперь смотрели все участники переговоров. «Ваша светлость, князь Суворов, вы слишком больны и плохи сейчас, чтобы обсуждать вопросы стратегии», сказал он милейшим голосом. «Было бы лучше, если вы сейчас же удалились» чтобы вам пустили кровь для выведения желчи из организма. Будьте добры, доктор, увезите вашего пациента. При этих словах он пристально посмотрел на меня и в его взоре читался неумолимый приказ исполнить его волю. Кроме того, я прочитал в его взгляде обещание самой жесточайшей кары, которую можно придумать, если я сейчас же не уведу Суворова, но я поглядев на полководца, покачал императору головой. «Ваше императорское величество, князь Суворов вполне здоров и может высказать свое мнение», ответил я, стараясь не замечать полыхающий бешеным огнем взгляд царя. «Выслушайте его, пожалуйста». Суворов приказал кучеру подъехать ближе к месту переговоров. Когда карета подъехала к участникам встречи, Мы оказались совсем впереди, ближе всех к Наполеону. Александр Васильевич вгляделся во французского императора и сказал, «Ты лучший из всех, кого я видел и кого еще могу увидеть. Сражаться с тобой и угадывать твои ходы было лучшим временем в моей никчемной жизни, полной ошибок и разочарований. Но теперь...» «После того, как ты нанес мне поражение при Реймсе, неужели ты думаешь, что я поддамся на твою уловку и позволю разделить все наши армии на части, чтобы облегчить тебе их уничтожение?» Наполеон молчал и тоже рассматривал Суворова. Затем кивнул и ответил. «Я не встречал в своей жизни врага страшнее, чем вы, князь Суворов». «Если кто и мог нанести мне поражение под ульмом, так это только вы, хотя я склонен полагать, что там вам помогли чудодейственные силы». Тут он снова глянул на меня и понял, что Бонапарт прекрасно осведомлен о моей роли в происходящем. «Если вы считаете, что способны скрестить клинок еще раз, я с радостью приму ваше приглашение» э нет! запротестовал Александр. Мы приняли решение принять ваше. Ваше Императорское Величество, сказал Суворов по-русски, повернувшись к императору. Поверьте мне, он не искренне заключает это перемирие, а только лишь для того, чтобы разделить наши силы. Мы можем победить французов сейчас, когда на подходе подкрепления союзников «Потом это будет сделать много труднее. Меня уже может не быть с вами». Александр молчал, хотя было видно, что ему трудно сдерживать себя. «Позвольте мне, бедному и глупому старику», — продолжал Суворов, — «снова вступить в бой с французами. С божьей помощью мы победим, для чего я готов поставить на кон все свои награды и титулы, что получил от вас». «И ваших предшественников на престоле». «Весьма интересное предложение», – проронил Александр, разглядывая Суворова. «А вы можете также поставить на кон и жизнь своего помощника? Вы готовы к тому, что его расстреляют за непослушание царю, если вы проиграете битву?» «Тут он поглядел на меня, и я содрогнулся от его яростного взгляда». Суворов пожал плечами. Сие решение не зависит от меня, а исключительно от самого молодого человека. Только он может дать ответ на это предложение. Александр взглянул на меня. Все участники переговора вдруг посмотрели на меня, интуитивно понимая, что речь сейчас идет обо мне, и от моего решения зависит исход дела. Все это было чистым ребячеством и глупостью. Ведь подобного рода решение принимается вовсе не на согласии, пожертвовать жизнью таких малозначительных фигур, как я, а расчетами выгод, получаемых от борьбы или отказа от нее. Но все же иногда решение зависит и от настроения людей, их принимающих, а император Александр, получается, был настолько взбешен нашим непослушанием, что был готов даже на отказ от выгодного перемирия лишь бы покончить с нами. И все же я не мог бросить Суворова в такую минуту. Честно говоря, я не очень верил в победу над французами, но все равно сказал «Я готов!» «Если мы проиграем, моя жизнь в вашем распоряжении, ваше императорское величество!» Не знаю почему, но в этом мгновении мне показалось, что в глазах Суворова мелькнула торжествующая искорка.